Все определения, независимо от языка, должны считаться пробными. Калибанский вопрос. Двела Хартавида. Говорит Гечел Сайкер, произнес голос вызывающего. Маки живо представил себе директора отдела деликатных операций, учтивого маленького лаклака, сидящего в своем уютном кабинете в глубинах огромного здания главного центра бюро. Он расположился в элитном собакокресле, подогнанном под его странное тело, и сил старался справиться с поминутно выпадавшим хоботком. Всех подчиненных он отослал и велел дожидаться вызова. «Вы откликнуись вовремя», — сказал Макки. «На что я мог откликнуться?» — изумленно спросил Сайкер. «Но вы же получили сообщение Фурунео. Это должно было произойти как раз... Какое сообщение?» Макки почувствовал себя так, словно к его голове поднесли точильный диск, превративший все мысли в сверкающий сноп искр. «Как это возможно?» — никаких вестей от фурнео «Фурунео». Медленно и отчетливо, словно разговаривая с ребенком, заговорил Макки. «Достаточно давно покинул сферу и должен был...» «Я вызвал вас», — перебил Макки Сакер, «потому что мы не имеем сведений ни о вас, ни о Фурунео уже довольно длительное время. Да и исполнители Фурунео сильно беспокоятся. Один из них... Куда и как отправился Фурунео?» В этот момент Макки осенило. «Где я родился, Фурунео?» «Родился? На Оландии Б.А. что?» «Думаю, что там мы его и найдем». Калибан использовал свой эс-глаз для того, чтобы отправить его домой. «Если он до сих пор не объявился, то пошлите за ним. Скорее всего, он...» «На Ланди-Бе всего три табризиота и один люк перескока. Но это довольно отсталая планета, где полно отшельников, и...» «Этими объясняется задержка». «А ситуация складывается такая, что...» Маки принялся объяснять суть возникшей проблемы. «То есть вы верите в этом «В окончательный разрыв непрерывности?» Перебил Уосакер. Нам придется в это поверить. Все данные говорят о том, что это правда. Да, возможно, но мы не имеем права полагаться на возможно. Не правда ли, Сайкер? Нам лучше всего обратиться в полицию. Думаю, что она как раз больше всего хочет, чтобы мы это сделали. Она хочет, чтобы мы... Но зачем? Кто подпишет иск? Тишина. Чувствуйте, откуда ветер дует. Продолжал настаивать Макки. Это все ваше воображение, Макки. Все вещи находятся в нашем воображении но если мы правы, то какая разница, не так ли? Думаю, что нам надо связаться с высшим руководством Центрального полицейского бюро. Пока только для консультации, вы согласны? А остудите дело с Билдуном. Я же хочу, чтобы было сделано следующее. Надо срочно собрать Совет Конфедерации Сознающих и составить очередное экстренное оповещение. Надо обратить особое внимание на Калибанов, упомянуть Поленки и, самое главное, не упустить из виду Эбнис. Мы не можем на это пойти, и вы прекрасно это знаете. Нам придется на это пойти. Когда вы получали задание, вам исчерпывающе все объяснили. Вам объяснили, почему мы... «Соблюдение секретности не означает отказ от действия», — горячо возразил Макки. «Если вы так думаете, то значит вы упустили чрезвычайную важность». «Макки, я не могу поверить, что...» «Заканчиваем связь, Сайкер», — сказал Макки. «Я обращусь непосердственно к Билдуну». «Тишина». «Прервите контакт», — властно произнес Макки. «В этом нет необходимости». «Неужели?» «Я сейчас же направлю агентов в Кэбнис. Я отлично вас понял. Если мы предположим, мы обязательно предположим», поправил Макки. «Приказы будут отданы от вашего имени, естественно», продолжил Сайкер. «Не хотите пачкать, за это ваше дело», равнодушно сказал Макки. «Однако пошлите своих людей к мастерам красоты на стадион». Она была там, причем совсем недавно. «Я же вышлю вам бич, которым она...» «Бич?» «Буквально только что я наблюдал одно бичевание». Эбнис прервала связь, прежде чем Поленки успел убрать руку, просунутую через люк. Люк закрылся и отсек ему руку. У Поленки вырастет другая рука, и к тому же Млис может на несколько угодно этих животных, но бич и рука станут для нас ценными уликами и позволят взять след. Поленки не практикуют маркировку генов, я понимаю, но это самое лучшее, что мы можем сделать в данный момент. Понял вас. Что вы видели во время этого инцидента? Я как раз перехожу к рассказу. Может быть, вам лучше прибыть сюда и записать сообщение на транскодер? Здесь я целиком и полностью зависим от вас, но не думаю, что мне сейчас стоит показываться в главном центре. Пожалуй, да. Я понимаю, что вы имеете в виду. Она постарается нейтрализовать вас встречным иском. Да, или я, возможно, чего-то не понимаю. Итак, к тому, что я видел. Когда Эбнис открыла люк, она практически полностью заполнила его своим телом, но я все же рассмотрел через небольшой зазор то, что делала за ее спиной. Если это было окно, то за ним виднелось облачное небо, то есть дело происходило днем. Была облачность? Да, а что? Здесь все утро облачно. Не думайте же вы... Нет, это просто невозможно, она не стала бы этого делать. Да, наверное, это так, но вам, видимо, придется основательно перетряхнуть главный центр-бюро, чтобы наверняка в этом удостовериться. Правда, с ее деньгами она кого угодно может подкупить. Да, вы правы. Теперь о Поленке. На его раковине я заметил странный узор треугольники, красные и оранжевые драгоценные камни и какую-то желтую, не ту змею, не ту веревку, которая обматывала все его тело. «Надо выяснить филум», – задумчиво сказал Сайкер. «Да, но какому именно семейству он принадлежит?» «Хорошо, мы это уточним. Что еще?» За спиной Млис виднелась целая толпа сознающих, которые, видимо, явились поглазеть на бичевание. Я видел прейлингов, я очень хорошо различил их тонкие усики. Было там несколько чизеров, сабарипы и какие-то уривы. Похоже, всюду таскают за собой толпу сикофантов. Вы никого не узнали? Позже я постараюсь идентифицировать их и найти документы, но сейчас назвать имена кого-либо из этой толпы не смогу. Там был один панспеки. Мне показалось, что у него на лбу след от операции по замораживанию эго, хотя, возможно, я и ошибаюсь. Вы уверены? Я знаю только то, что видел, а видел я шрамы на лбу. След после операции по изменению эго. Это так же верно, как то, что у меня сейчас смешливое настроение. Но это противоречит всем юридическим, моральным и этическим нормам панспеки. «Рубцы багрового цвета», — сказал Маки. «Это о чем-то говорит, верно?» «Они отчетливо видны? Он не пытается скрыть их косметикой или чем-нибудь еще?» «Нет, если я прав, то это единственный панспеки в ее свите. Любой панспеки убил бы его на месте. В каком же месте она находится, если там есть только один панспеки?» Это приводит в недоумение и меня. «Ах да, с ней было еще несколько людей, мужчин в зеленой униформе. Это телохранители, Эбнис. Я, я тоже так подумал. Эта толпа нужна для того, чтобы можно было легче спрятаться. Если кто и может себе такое позволить, то это она, сказал Маки. И еще одно. Я уловил запах плесени. Плесени? В этом нет никакого сомнения. Между давлением внутри сферы и снаружи всегда есть разница. В сфере давление было ниже, и воздух затягивало внутрь. Пахло плесенью. и успели многое заметить. Вы думаете, я даром тратил время? Не больше, чем обычно. «Вы абсолютно точно уверены, что видели панспеки?» Я видел его глаза. «Запавшие с фасетками?» «Да, именно такими они мне показались. Если мы сможем заставить других панспеки опознать его, это даст нам большие преимущества. Мы установим личность преступника, вы же понимаете». «Очевидно, вы мало общались с панспеки», — сказал Макки. «Как только вы умудрили стать директором отдела деликатных операций». «Ладно, Макки, давайте не будем...» Вы же прекрасно знаете, что Любопон Спеки взбесится, если увидит этого типа со шрамом и сразу же нырнет за ним в люк. Вот как. Эмнис немедленно захлопнет люк и получит половину нашего незадачливого сообщника, а мы останемся с другой половиной. Но это же убийство. Нет, это всего лишь несчастный случай. В руках этой женщины огромная власть, я признаю, но... Она сдерется на шкуру, если сможет доказать, что на частное лицо, а мы пытаемся вмешаться в ее дела. М да, хуже не бывает, согласился Сайкер. «Надеюсь, вы не делали никаких официальных заявлений в ее адрес?» «Нет, я предупредил ее». «Что вы сделали?» «Я сделал официальное заявление». «Маки, вам было приказано вести это дело очень ос... «Послушайте, мы не хотим, чтобы она начала действовать. Проконсультируйтесь с юристами. Она может предъявить встречный иск лично мне, но если она выступит против бюро, то мы потребуем очной ставки». «Впрочем, ее юристы наверняка предупредили ее о такой возможности». «Нет, она попытается сделать по-другому». «Она не может подать в суд на бюро», — сказал Сайкер. «Но она может спустить на нас своих собак. А это будет хуже всякого суда». Кстати, билдон уже почти израсходовал время своего эго. Теперь он в любой момент может вернуться в колыбель клана. Вы же понимаете, что это значит. «Борьба за кресло директора бюро», — сказал макки «Я давно этого ждал». «Но вы представляете, какая суматоха здесь начнется?» «Вы вполне можете претендовать на это место, Сайкер». «Так же, как и вы, макки «Я опас». «Да, вот это будет денек». «Больше всего меня беспокоит Билдун. Он просто выйдет из себя, когда узнает о пан Спеке мега Этого вполне может хватить». «Ничего, с этим он как-то справится», — произнес Маки с несколько преувеличенной уверенностью. «Вы можете ошибаться. Надеюсь, вы понимаете, что я-то не спасую». «Мы все знаем, что вы хотите получить место шефа», — сказал Маки. «Представляете сплетни». «Стоит ли овчинкой выделки?» «Вы узнаете об этом первый». «Не сомневаюсь». «Еще одно», — сказал Сайкер, — «как вы собираетесь обезопасить свой тыл от нападения Эбнис?» «Собираюсь стать школьным учителем». «Я ждал этого объяснения», — ответил Сайкер и прервал контакт. Макки осознал, что он по-прежнему сидит в пурпурном полумраке пляжного мячика. Он буквально купался в собственном поту. Было жарко, как в печке. Интересно, может ли от такой жары растопиться его лишний жир? Но воду-то он теряет, в этом нет никаких сомнений. Он сразу ощутил сухость во рту, как только вспомнил о воде. «Ты все еще здесь?» — прохлепил он. Молчание. «Ренни Мэй!» «Я осталась в своем доме», — ответил Калибан. Раззадоренный гневином Маки, вдруг почувствовал приступ едва сдерживаемой ярости. Последней каплей стало то, что он слышит проклятого Калибана каким-то непостижимым способом, а совсем не органом слуха. «Этот чертов тупица со сверхъестественными способностями. Какую беду он нас тащит!» «Ты будешь сотрудничать с нами для того, чтобы прекратить оттебичевание?» — спросил Маки. «Да, насколько позволяет мой контракт». «Хорошо, тогда скажи, Эбнис, что хочешь, чтобы я стал твоим учителем». «Ты выполняешь работу учителя?» «Ты чему-нибудь у меня научилась?» – спросил Макки. «Все соединительные узлы чему-то учат». «Соединительные узлы», – повторил Макки. «Да, должно быть, я становлюсь стариком». «Объясни, что такое старик», – попросил Калибан. «Не бери в голову. Для начала мы все же обсудим контракт. Может быть, найдем способ его разорвать? По каким законам он исполняется?» «Объясни, что такое законы». «Какова признанная система исполнения?» – заорал Макки. «Все исполняется по естественным правилам чести, принятым среди объединенных сознающих». «Эбнис не имеет ни малейшего представления о чести». «Но я понимаю, что такое честь». Макки вздохнул. «При заключении контракта были свидетели. Ты что-то подписывала?» «Все мои собратья-калибаны засвидетельствовали связи. Мне непонятно, что такое подписи. Объясни». Макки решил не углубляться в исследование сути подписи, вместо этого он спросил. «При каких условиях ты откажешься честно соблюдать контракт с Эбнис Калибан ответил после длинной паузы. «Изменение обстоятельств влечет перемены в отношениях. Если Эбнис нарушит свои связи или попытается изменить условия контракта в его сущностях, то откроется линейность, ведущая к моему выходу из контракта». «Да», — согласился Макки, — «это достойная причина». Он трахнул головой, посмотрев на пустое место над лопастью гигантской ложки. «Калиббаны. Их невозможно видеть, их невозможно слышать, их невозможно понимать». «Я могу воспользоваться твоей S-системой», спросил Макки. «Ты мой учитель». «Это означает «да»?» «Это утвердительный ответ». «Утвердительный ответ», эхом отозвался Макки. «Отлично. Ты можешь транспортировать ко мне предметы или посылать их туда, куда я укажу». «Да, если связи останутся очевидными». «Надеюсь, что то, что мне нужно, их не нарушит», — сказал Макки. «Ты осознаешь, что здесь находится рука Поленки и Бич? Они лежат здесь, на полу». «Да, осознаю». «Я хочу отправить их в определенный кабинет в главном центре. Ты сможешь это сделать?» «Подумай об этом кабинете», — сказал Калибан. Макки подчинился. «Связь доступна», — сказал Калибан. «Ты хочешь послать это в кабинет для исследования?» «Да, верно». «Отправить надо сейчас?» «Да, сразу». «Конечно, сразу». Наши способности ограничены, мы не можем отправлять вещи в одно место по очереди. Итак, предметы отправляются. Маки едва успел моргнуть, а рука и бич, издав резкий щелчок, уже исчезли. Табризиоты делают то же самое, что и ты, когда транспортируешь предметы, спросил Маки. Отправка сообщений требует энергии более низкого уровня, ответил Калибан. А мастера красоты потребляют энергию еще более низкого порядка. Я почему-то таки думал, сказал Маки. Это хорошо. Есть одна небольшая проблема с твоим другом Аличино Фурунео. Я правильно понял, что ты отправила его домой? Правильно. Ты отправила его не в тот дом. У существ может быть только один дом. У нас, сознающих, может быть больше одного дома. Но я вижу связующие элементы. Маки ощутил волну облучения, исходящего от Калибана, и приободрился. Несомненно, — сказал он, — но у него есть и другой дом, здесь, на сердечности. Меня переполняет чувство удивления. «Наверное. Но вопрос остается. Ты можешь исправить эту ситуацию?» «Что такое ситуация? Объясни. Ты можешь отправить его в его дом на планете Сердечность?» Последовала пауза. Потом Калибан снова заговорил. «Это место не его дом. Но ты можешь это сделать?» «Ты этого хочешь?» «Да, я этого хочу. Сейчас твой друг общается с помощью топризиота». «О!» — воскликнул Маки. «Ты можешь слышать его разговор, не так ли?» содержание сообщения мне недоступно. Я вижу только соединение. Я знаю, что твой друг сейчас поддерживает общение со знающими иного биологического вида. Какого вида? Вы называете этот вид панспеки. Что произойдет, если ты отправишь Фурнео в его дом здесь на сердечности прямо сейчас? Это разрушение соединения. Но обмен сообщениями укладывается в нормальную линейность. Я отправлю его сейчас. Ты отправила его? Но соединение установлено по твоему усмотрению. Он сейчас здесь на сердечности он находится вместе которая не является его домом я надеюсь что мы сможем оказаться вместе твой друг сказал калибан желает находиться с тобой он хочет прийти сюда правильно ну так почему нет перенеси его сюда с какой целью твой друг окажется в моем доме я хочу чтобы он побыл здесь и последил за действиями Эбнис, пока я буду заниматься другими делами маки да слушаю ты обладаешь сознанием того что присутствие твое или другого представителя твоего вида продлевает мое присутствие на вашей волне. Это же прекрасно. Твое присутствие укорачивает бичевание. Подозреваю, что это так? Подозреваю, что это. Я знаю. Знание, вероятно, связующее звено показательно. Не могу даже сказать, как меня это радует, сказал Маки. Ты хочешь перенести своего друга сюда? Что сейчас делает Фурунео? Фурунео обменивается сообщениями с помощником. Могу себе представить. Маки медленно покачал головой. Он чувствовал, что с каждой попыткой продолжить общение, он лишь еще глубже погружается в трясину непонимания. Никакой надежды внести ясность в это ублюдочное общение. Совсем никакой. Как раз тот момент, когда кажется, что он и Калибан вот-вот найдут точку соприкосновения, вдруг выясняется, что до взаимопонимания так же далеко, как до другой галактики. «Когда Форунео закончит свой разговор, доставь его сюда», — попросил Маки. Он привалился спиной к стене. У боги преисподней. Жара была просто невыносимой. Зачем Калибанам такая высокая температура? Может быть, жара что-то значит для них? Может, для них это видимая форма волновой энергии? Невероятно высокая температура выполняет какую-то функцию, недоступную другим сознающим. Здесь он вовлечен в обмен ничего неизначащими шумами, тенями звуков. Разум растворился, перемещаясь с планеты на планету. Он и Калибан заключают ложные сделки, пытаясь выбраться из хаоса. Если у них ничего не выйдет, то смерть унесет всех, невинных и грешных, благих и злых. Неуправляемые корабли будут бесцельно бороздить океаны, падут башни, рухнут балконы, а солнце будут совершать свой путь по лишенному координат небу. Волна холодного воздуха возвестила о прибытии фурнео Маки обернулся и увидел, как планетарный агент падает в сферу и поднимается. «Во имя любви к разуму!» – воскликнул Фурунео. «Что вы со мной делаете?» «Мне просто понадобился глоток свежего воздуха», — ответил Макки. Фурнео уставился на него непонимающим взглядом. «Что?» «Рад вас видеть», — сказал Макки. «В самом деле?» фурнел присел на курточке рядом с Макки. «Вы хоть представляете, что со мной произошло?» «А вы побывали в Ланди-Бе», — ответил Макки. «Откуда вы знаете? Вы специально все это устроили?» «Нет, произошло небольшое недоразумение», — ответил Макки. «Ланди-Бе — это ваш дом». «Нет». «Предоставлю вам поспорить на эту тему с Фенни Мэй, сказал Макки. «Вы начали поиски на сердечности?» «Я едва успела помниться и прийти в себя, прежде чем вы, но вы начали». «Да, начал». «Отлично. Фенни Мэй будет поставлять вам необходимые вещи, доставлять нужных людей по мере необходимости. Ты сделаешь это, Фенни Мэй. «Связь остается доступной. Контракт позволяет». «Хорошая девочка». «Я уже успел забыть, как здесь жарко», — сказал Фурнео, отирая солбопот. «Значит, я могу вызвать своих людей. Что еще?» Вы должны следить за Эбнис. И? В тот момент, когда она появится здесь с одним из своих поленки, который приступит к бичеванию, вам нужно сделать голографический скан происходящего. Футляр с инструментами у вас с собой? Конечно. Очень хорошо. Когда вы будете производить сканирование, держите оборудование как можно ближе к люку перескока. Она, скорее всего, постарается его захлопнуть, как только поймет, что я делаю. На это не стоит рассчитывать. Да, и еще одна вещь. Какая? Вы мой ассистент, а я учитель. «Вы кто?» Маки рассказал о своем соглашении с Калибаном. «Таким образом, она не сможет избавиться от вас, не нарушив своего контракта с Феннимей», констатировал фрунео «Умно. Это все?» «Нет, я хочу, чтобы вы с Феннимей обсудили связующие звенья, узлы соединения». «Узлы соединения?» «Узлы соединения. Я хочу, чтобы вы, черт возьми, узнали, что Калибаны имеют в виду под узлами соединения». «Узлы соединения — это прекрасно», сказал Фурунео. Есть какой-нибудь способ отрегулировать температуру в этом термостате? Вы можете обсудить и это. Постарайтесь выяснить, зачем колебану такая жара. Хорошо, если я только не расплавлюсь впереде. Где вы будете? Я выхожу на охоту, если, конечно, Фэниме и я придем к соглашению относительно узлов соединения. По-моему, в ваших словах мало смысла. Да, вы правы, но я постараюсь найти под следы. Если Фэниме отправит меня туда, где разворачиваются ключевые события, «А-а-а-а!» а произнес Фурнео и нахмурился. «Но вы можете попасть в ловушку». «Возможно». «Фенни ты слушала наш разговор?» «Объясни, что значит слушала». «Не бери в голову». «Но голова правит миром». Маки с трудом сглотнул пересохшим горлом, а потом заговорил. «Фенни тебе известна информация, которой я только что обменялся здесь с моим другом». «Объясни только что «Ты ее знаешь», – не выдержав, рявкнул Маки. «Усиление мало помогает коммуникации», – назидательно произнес Калибан. «Я обладаю необходимым тебе знанием, предположительно». «Предположительно». Упавшим голосом повторил себе под нос Макки. «Ты можешь отправить меня в то место, недалеко от которого находится Эбнис, но так, чтобы она не догадалась о моем присутствии и чтобы я мог следить за ней». «Ответ негативный». «Почему нет?» «Прямое запрещение по условиям контракта». «О, вот оно что». Макки опустил голову и на некоторое время задумался, но потом продолжил. «Хорошо». Ты можешь послать меня в такое место, где я мог бы благодаря собственным усилиям узнать о местоположении Эбнис? Такая возможность есть. Контракт позволяет исследование узлов соединения. Он ждал. Жара была осязаемой, словно вещественный предмет, давящий на органы чувств. Маки видел, что Фурнео уже почти размяк. «Я повидался с матерью», — сказал планетарный агент, заметив, что макки смотрит на него. «Это просто великолепно», — отозвался тот. Она купалась с друзьями, когда я по милости этого калибана плюхнулся к ним в бассейн. Вода была просто великолепна. Вот они удивились. Они решили, что это очень удачная шутка. Хотелось бы мне знать, как работает волшебная эс-Ока. Вы не одиноки. Знать это хотят миллиарды сознающих. У меня по спине холодок бежит, когда я думаю, какая исполинская энергия нужна для подобных перемещений. Хорошо бы холодок пробежал и у меня по спине. Желательно прямо сейчас. Знаете, какое-то странное, почти сверхъестественное ощущение. Только что ты говорил со своими старыми друзьями, и вдруг оказываешься в разреженной атмосфере сердечности. Как вы думаете, что они подумали?» Они подумали, что это волшебство. «Макки», — вдруг заговорил Калибан, — «я люблю тебя». «Ты что?» — взорвался Макки. «Люблю тебя», — повторил Калибан. «Афинность одной личности к другой личности. это афинность выше видовой принадлежности». «Думаю, что да, но...» Так как я обладаю универсальной афинностью к твоей личности, то узлы соединений открыты, что позволяет исполнить просьбу. Ты можешь отправить меня в то место, недалеко от которого находится Эбнис?» Ответ утвердительный. «Согласно пожеланию, да». «Где это место?» — спросил Маки. Ощутив дуновение холодного ветра и стукнувшись подошвами о пыльную землю, Маки понял, что с этим вопросом он обратился к какому-то замшелому камню. Некоторое время он тупо смотрел на камень, стараясь сохранить равновесие. Валун был высотой около метра, покрытый желтыми прожилками кварца с блестящими вкраплениями. По положению местного солнца Макке определил, что время идет либо к полудню, либо к вечеру. Он стоял посреди лужайки под маленьким желтым светилом. Позади камня, луга и клочковатых желтых кустов был виден плоский горизонт, изломанный высокими зданиями какого-то города. «Она меня любит», — спросил Макке у камня.